Глава вторая. Каждому сорту свой дом. Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино. Иоганн Вольфганг Гёте, немецкий поэт. Шампанским имеет право называться только вино, произведённое во французской провинции Шампань. Остальные же могут именоваться лишь игристыми. Это объясняется вовсе не гордыней или алчностью шампанских виноделов. Здесь все намного сложнее и тоньше. Именно в этой местности уникальные терруары в купю с определенными сортами винограда дают те вкус и букет, которые сделали шампанскому имя. Каков сорт, таков и муст. Молдавская пословица. Все имеет значение. Винодели уделают большое внимание региону, где растет виноград. Для получения хорошего урожая важны состав почвы, погода, рельеф. Именно поэтому европейские вина называют в честь регионов, в котором выращено сырьё, в то время как вина, изготовленные в других частях света, как правило, носят название сортов винограда. Получается, что в Европе сорт в какой-то мере считается вторичным. Однако, удастся ли получить хорошее вино из неподходящего сорта? пусть даже и в прекрасном климате. При изготовлении вина очень важно то, где растёт сырьё для его изготовления, то есть терруар. Это указывается в апелласьёне вина, то или иной марке. Оно производится из установленных сортов винограда при определённых условиях терруара. Только так можно из года в год в точности воспроизводить органолептические характеристики: вкус, аромат, цвет и так далее. И химический состав напитка. Вино, произведённое в другой местности, на других почвах и при другом климате, по сути, будет совсем другим. Апелласьон или Апелясьон специальный межгосударственный европейский стандарт, который определяет территорию, терруар и условия производства вина. Итак, совокупность сорта винограда и места его произрастания даёт характерные свойства того или иного вина. Поэтому настоящие вина Бордо должны производиться исключительно из провинции Бордо во Франции. Маркам бордоских вин соответствуют различные сорта винограда или их комбинации, но все они должны произрастать именно там. А пилассионными стандартами иногда допускается, чтобы виноград рос в другом регионе, но терруар той местности должен отвечать определённым требованиям для получения характерного вкуса вина. В Шампани монах-бенедиктинец Пьер Периньон, 1638-1715, стал применять ассамбляж смешивание винно-материалов. Насельники монастыря возвели эту процедуру до уровня искусства, и она стала настоящим открытием века. Французские аббатства, как правило, овладели виноградниками в разных районах страны, Ягоды разных сортов также поступали в счёт уплаты податей. Естественно, возникла идея смешивать разные сорта, собранные в разное время в разных местах, чтобы взять от них всех самое лучшее и получить изысканный вкус, которого невозможно добиться, используя компоненты смеси по отдельности. При изготовлении шампанского можно смешивать как виноматериалы одного урожая, так и выращенные в разные годы, чтобы сгладить ежегодные различия. Ассамбляж это длительный творческий процесс, и его результат зависит от чувства вкуса и опыта специалистов, которые его осуществляют. Воспроизвести у себя на даче Дом Периньё едва ли получится. Но что может помешать вам экспериментировать? Не обязательно повторять легенду, можно создать свою собственную. Винодельческие регионы мира. Итак, каждому сорту вина соответствует свой регион. Именно это гарантирует потребителю постоянство вкуса и букета. Вот наиболее широко известные винодельческие местности. Франция. Шампань, Эльза, Латарингия, Бургундия, Божале, Жура, Савойя, Долина Ронны, Прованс, Корсика, Лангедок-Руссильон, Юго-Запад, Арманиак, Каньак, Бордо, Долина Луары, Кальвадос. Португалия: Алгарве, Лагуш, Лаго-Партимао, Тавира, Оринтежу, Бейра, Байрада, Бейра Интериор, Дао, Лафайеш. Tavora Varossa. Menyu, Doru, Ribateju, Setubal, Terazdu Saadu, Palmeira. Tras u Montish, Estremadura, Alenker, Aruda, Buchelo, Carcavelos, Calare, Shauringia, Obidus. Torres Vedras, Encosta de Aire, Madeira, Azorski Ostrova, Bechoe Tus Graseoso a Picu. Italia. Barbaresco, Barolla, Valle d'Aosta. Лигурия, Ломбардия, Пьемонт, Трентино, Альто Адидже, Венеция, Верона, Фриули, Венеция-Джулия, Абруцци, Лацио, Марке, Молизе, Монтальчина, Монте Пульчано, Тоскана, Умбрия, Эмилия-Романья, Апулия, Базиликатта, Калабрия, Кампания, Сардиния, Сицилия. Испания. Андалусия, Рагон, Валенсия, Галисия, Кастилия-Ла-Mancha, Кастилия-Леон, Каталония, Ла-Риоха, Мадрид, Мурсия, Наварра, страна Басков, Эстремадура, Рибера-дель-Гуадиана, Балиарские острова, Канарские острова. Германия: Ар, Баден, Вюртемберг, Гессеше, Бергштрассе, Залье, Унштрут, Миттельрейн. Мозель-Саар-Рувер. Мозель-Рувер-Саар. Наэ, Фальц, Рейнгау, Рингессен, Саксония, Франкония. Австралия. Виктория, Западная Австралия, Новый Южный Уэльс, Тасмания, Южная Австралия, Аделаида, Боросса, Иден, Долина Клер, Кунавара, Макларен, Маунт-Лофти. США. Калифорния. Долина Напа, Мендосино, Санома, Санта-Барбара. Северо-запад. Вашингтон, Орегон. Юго-запад. Чили. Аконкагуа. Долина Касабланка. Центральная долина. Долина Майпо. Долина Мауля. Долина Рапель. Самые популярные сорта винограда лучше всего растут на склонах и вершинах холмов и гор. Обычно его возделывают на высоте от 100 до 450 м над уровнем моря. В виноградник должно поступать много солнечного света. Таким образом, важны крутизна склона и его направление: предпочтительный юг, юго-запад, юго-восток или восток. Кроме того, виноград растёт на равнинах, там, где он защищён от холодных ветров деревьями или возвышенностями. Идеально для виноделия Хотя в разных частях Франции разный климат, практически на всей её территории почти идеальные условия для выращивания винограда. Достаточно солнца, влажное лето, мягкая зима. Почвы в этой стране разнообразны, в каждом районе особые климатические условия, и деление на терруары напоминает лоскутное одеяло. Родина сорта рислинг провинция Эльзас. Здесь очень много солнца, мало дождей и сложное устройство почвы. Так аллювиальные почвы и песок могут располагаться поверх гранита, глины с камнями и сланцев. Плодородные почвы поверх вулканической осадочной породы. Лёгкая песчаная почва поверх песчаников. Сухая бурая каменистая щелочная почва поверх известняка. Коричневая песчаная почва с известию поверх песчаника и известняка. Бурая щелочная почва поверх меловых мергелей. Тяжелая плодородная почва поверх глины и известняка. Помимо рислинга в Эльзасе растут сорта мускат, пина блан, пина нуар. Сорт пина нуар принес славу красному вину, которое изготавливают в Бургундии с XIV века. На юге провинции климат средиземноморский, а на севере континентальный и более холодный с значительными колебаниями температуры. В хорошие годы весна проходит без заморозков. За ней следует жаркое лето с редкими дождями и тёплый и сухой сентябрь. Почвы меловые, глинисто-жёлтые, гранитные, богатые ракушечником. Почвы бургунского района Божале щебнистые, сильно эродированные, гранитные, красноцветные. Здесь произрастает чёрный виноград сорта Гаме самого высокого качества. В Шабли, самой северной части Бургундии, суровые холодные зимы. Там растёт виноград сорта Шардоне. Мергелевая известковая почва представляет собой осадочные слои с высоким содержанием ракушечника. Её плодородный слой очень тонкий и быстро истощается. Здесь бывает, что земли держат под паром по 15 лет. Виноделие в Шабли начали развивать монахи-цистерцианцы из аббатства Понтиньи в 18 веке. В Бургундии также выращивают белые сорта Алиготе и Пино Блан. В провинции Бордо климат морской: высокая влажность, мягкая зима и незасушливое лето. Алювиальные каменистые, мергелистые, кремнистые почвы плодородные. В Медоке, на родине Каберне Совиньон, галечная почва, вода непроницаемая. Еще в Бордо растут Совиньон Блан и Каберне Фран. Второй по значимости после Каберне сорт Мерло. Тепло любивые и солнцелюбивые Карменер тоже оттуда родом. Прованс находится на юго-востоке Франции. Здесь умеренная зима, влажная весна, жаркое лето и долгая солнечная осень. Дожди весной и осенью мало. Почвы в основном песок, гранит, красный песчаник, наверх выходят пласты известняка. В районе Бандоль, где растёт сорт Мурведер, почвы кремнисто-известняковые. За время развития виноделия химический состав почв в Провансе сильно изменился, образовались новые виды. Здесь также произрастают сорта Каберне Совиньон и происходящие с северо-долины Роны Сира, Шираз. Это же трио растёт и в Лангедоке, древних лобили виноделия на юге Франции. Почвы здесь в основном красноцветные, их называют терра роса. В Лангедог-Руссильёне, области в форме полумесяца, климат средиземноморский. Здесь два преобладающих направления ветра. Холодный и сухой Мистраль дует с Альп. Тёплый влажный ветер с моря. Почвы своеобразные: в долинах и на равнине плодородные аллювиальные, на пустошах и бывших торфяниках каменистые с повышенным содержанием углерода поверх трещиноватых известняков. На склонах холмов сланцы и известняки. Виноделением здесь тоже занимались монахи. В долине Луары климат морской. Что касается почвы в Анжу и Самюре, преобладает туф В Нюскади, голубая сера глина. Здесь делают вино из чистого каберне фран. Также растут сорта совиньон блан, каберне совиньон и шардоне. Необычные винодельческие регионы. Сорт пино нуар один из самых важных в Шампани. В этой провинции на северо-востоке Франции встречаются три типа климата: холодные и влажные на севере, континентальные в центральной части и морской на юге. Осадки выпадают регулярно. В течение года нет резкого перепада температур. Летом воздух охлаждает Атлантика. Здесь достаточно холодно. Осенью и весной бывают заморозки. Освещённость идеальная. Солнце в Шампани меньше, чем в Бургундии и Бордо. Виноград в Шампани зреет медленно, и это придаёт ему особые вкусовые характеристики. Верхний тонкий слой почвы, состоящий из песка, суглинка, мергеля, мелового щебня, глины и лингита, покрывает пористые меловые подпочвы. Мел обеспечивает хороший дренаж и задерживает достаточно воды для роста растений, а благодаря извести и невысокой температуре воздуха в винограде много кислоты, что немаловажно при выдержке. Рельеф, почва и климат в каждом районе Шампани уникальны. И везде обеспечен баланс кислоты, сахара и ароматических соединений в винограде. Здесь растут Шардоне, Пино Нуар, Пино Менье, разрешено возделывать Птимелье, Арбан, Пино Блан и Пино Гри. В регионе Рейнгау в Германии в прохладном континентальном климате под защитой гор Тауну культивируют сорт Рислинг. Почва здесь состоит из кварцита и выветривающегося сланца. Также есть суглинки, глина и песок с гравием. Есть участок с синеватыми сланцево-филитными почвами. В Германии также выращивают сорт Пино Нуар. Рислинг растёт и во французском Мозеле, где почвы состоят из известняка, песка, красной глины, сланцев, встречаются серые каменистые и аллювиальные. Именно здесь из рислинга производят уникальное вино. хотя этот сорт возделывают и в Австрии, и в Калифорнии, и в Австралии, и в России. В расположенная к северо-востоку от Сан-Франциско долине Напа, подходящая почва и климат для выращивания винограда. В то время как в её северной части слишком холодно, в низине растёт Каберне Совиньон. Чтобы уберечь посадки от весенних заморозков, приходится задействовать огромные вентиляторы. Здесь очень сухо, и возделывающий виноград применяет капельное орошение. Как и в других местах, Каберне тут соседствует с Мерло. В Чили очень хорошо прижился Карменер. Виноградники находятся на высоте до 1400 м над уровнем моря, где встречаются неожиданные почвенно-климатические комбинации. Климат здесь похож на средиземноморский. Много солнца, рядом океан, зима и весна влажные, а лето засушливое. Заметный перепад ночной и дневной температуры. Помимо карменере, тут выращивают савиньон блан. Самое популярное вино в мире Шардоне. Белый сорт при разной почве остаётся постоянного качества. Он растёт не только во Франции, но и в Италии, Аргентине, России, Молдове, Америке и Грузии. Идеален и сам по себе, и в сочетании с другими вино способно храниться много лет.